Глава пятая. Змея. Яркое воспоминание вспышкой вернуло меня в тот душный вечер накануне нападения. Я будто снова услышал голос Марины в трубке. «Ну почему ты нас с собой не взял? Я уже скучаю». «Ты же понимаешь, что это невозможно. Ладно, слушай, что я расскажу». Сегодня я, как обычно, утром кормила детей в столовой. Смотрю, по гаражной парковке идет ребенок лет 13 черненький, хорошенький. Я помнила, что на территории представительства нашего управдома Поликарпа живет сын Дэвид, но ни разу его не видела. А тут вот. Выскочила на улицу и зову его познакомиться. Приглашаю его поиграть с детьми. Он остановился, смотрит на меня, потом на отца. Поликарп ему говорит, мол, иди, мадам разрешила. иди детвора целый день играла и гуляла, и обедали вместе. Они сейчас смотрят мультики в большом зале. Марина рассказала мне, какой Дэвид красивый, и как она рада, что наконец-то с ним познакомилась. А то у нее душа болела за ребенка, который живет у нас практически в доме, а она его даже не знает. Говорила, как красиво и очень аристократично Дэвид держится за обеденным столом. Какие у него красивые длинные пальцы на руках. И как по-царски он берет в руку бокал с напитками. Мы обсудили, что Поликарп – чудесный отец и наставник для Дэвида, и что мальчик обязательно вырастет замечательным человеком и настоящей мужчиной. И тут Марина прервала разговор, послышались крики, и связь оборвалась. Я перезванивал несколько раз, но безуспешно. Жена перезвонила сама. Представляешь, влетает Даша и кричит, что у нас змею убили. Я в шоке. Иду в белый зал. Картина перед моими глазами открывается страшная. Семен, наш водитель, с окровавленным мачете в руках, рубит маленькую ярко-зеленую змею на мраморном полу в шаге от моих детей и Дэвида. Я вижу, что даже порубленную и мертвую он ее очень боится. Я попросил Марину дать трубку Поликарпу. Тот сказал, что змею убили, бояться нечего. Поликарп предположил, что змею могли привезти вместе с горшками из старого здания представительства. И она попала с ними в дом. Пока мы с ним беседовали, змею уже убрали. Марина поговорила с детьми и продолжила мне возбужденно рассказывать детали. Дети смотрели мультики и играли с игрушечными пистолетами, и одна из пулик улетела под диван. Дэвид полез за ней и увидел змею. Но так как наши дети не знали английского, а Дэвид русского, он кое-как им знаком объяснил, чтобы они не сходили с кресла, и побежал за отцом. Тот, слава богу, был на кухне. Позвали водителя семёна который остался ночевать в представительстве. семён прибежал с мачете и начал рубить змею. Меня Даша позвала уже под занавес, когда он ее уже порубил. Я обцеловала Дэвида и сказала, что теперь он наш ангел-хранитель. Ни Федя, ни Даша не отличили бы ящерицу от змеи и не поняли бы, кто там ползает. «Можно я Дэвиду с утра большой подарок куплю?» «Да, конечно. Купи. Ты завтра утром отсыпаться будешь?» «Да, посплю. Потом поеду к вождям. Раз уж здесь, надо бы посетить».